9-й день. Удачный. Антон лёжа в кровати смотрит телевизор и переключаясь с канала на канал, пытается найти утренний репортаж о вчерашнем происшествии в банке. Руслан в белоснежном халате, увидев на столе меню завтрака, скачивает указанное в нём приложение на смартфон, разваливается на диване и делает заказ. Завтрак привозит молодая официантка, симпатичная, улыбчивая китаянка с аккуратно уложенными волосами. Масляный взгляд Руслана, скользнув по неглубокому декольте, жадно лапает ее аппетитные формы. Пока официантка сервирует стол, он выходит в прихожую и оставляет на тумбочке бумажник с вложенной в него пачкой долларов. Проголодавшийся Антон, поблагодарив официантку, садится за стол. Выходя из номера, девушка бросает на бумажник короткий взгляд. Дождавшись, когда закроется дверь, Руслан восторженно прищелкивает языком. Ва, лакомый кусочек. За пазухой верная троечка. Интересно, она в ливчике или без? Вернётся за посудой, уточнишь у неё, усмехнувшись, рекомендует Антон. Ты ведь инженер, наверняка обратил внимание на её безупречное тазобедренное снаряжение. Конечно же, я отметил у этого объекта совершенную конструкцию высокотехнологичного оборудования. Заодно понял, почему в странах, где живут излишне знойные мужики, женщины вынуждены носить закрытую одежду, чтобы не искушать таких озабоченных, как ты. Представляю, как вы им надоели. Собственно, поэтому исламским красавицам проще ходить в парандже, чем выслушивать банальные комплименты. Наскоропаев Руслан переодевается и смотрится в зеркало. Дон Жуан плетёт омурные сети, усмехается Антон до и до завтрак. Запомни, Дон Кихот, возможности второй раз произвести первое впечатление не бывает. Девушка возвращается, когда на столе уже скучают пустые тарелки. Пока она убирает посуду, Руслан с возделением смотрит на неё и читает именно бейджики. Шан, вы ведь местная, а мы впервые в Макао. Не подскажете, где вечером лучше всего развлечься двум холостякам? Лучшее шоу в Макао Дон танцующий воды. Шан подходит к окну и показывает на одно из зданий. Это рядом, вон там за дорогой. На создание шоу потратили 250 миллионов американских долларов. И зрелище того стоит. Мне очень понравилось. Мы совсем не ориентируемся в городе. Шан, а вы можете стать нашим гидом сегодня вечером? Я приглашаю вас на это шоу. Вместе посмотрим его, а потом поужинаем в любом ресторане на ваш выбор. Сегодня я работаю, а завтра выходной, может быть и получится. Шан записывает свой номер телефона в рабочий блокнот, вырывает страницу и кладёт на стол. Меня зовут Луис, обаятельно улыбается Руслан. А мы его брата Пит. Я вам непременно позвоню. Он кладёт на сервировочный столик десятку на чай. Шан благодарно улыбается в ответ и уходит. Братья бродят по Макао среди таких же праздношатающихся туристов. Они садятся на экскурсионный автобус, маршрут которого проходит по историческим местам города, слушают через наушники рассказ аудиогида. Яркое полуденное солнце согревает Гонконгские небоскрёбы и Момеда, который неспешно прохаживается перед отелем, изредка посматривая вверх и пытаясь определить окна нужного ему номера. Затем киллер вместе с чернобровой помощницей поднимается на этаж. Момед становится сбоку от двери люкса, а спутница стучит в люкс Бейкеров. Дверь открывает Ян Вэй. Добрый день, здоровойца афганка. Могу я увидеть Пита Бейкера? Да, конечно. Проходите, он в ванной, я сейчас позову. Инспектор, проходя мимо, стучит в дверь ванной и повышает голос. Пит, к тебе пришли. За подозрив неладное, гости решают ретироваться.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 Дверь распахивается, входят два вооружённых агента. Чернобровый тоже медленно поднимает руки, в одной пистолет с глушителем. Забрав оружие, агенты усаживают гостей за стол. Из женской сумочки достают две полные пистолетные обоймы и рулон скотча. Достав смартфон, инспектор показывает Мамеду его фотографию. Тот ещё с бородой лежит в багажнике навигатора с закрытыми глазами. Ян Вэй спрашивает на английском. Нам прислали этот снимок. Кто его сделал? Сняли, когда я спал. Это мог сделать кто угодно. И часто ты спишь в багажнике. Бывает, когда выпью лишнего. Инспектор показывает фото арестованного афганца. Он прилетел с вами из Кабула? Это наш шофёр. Я цирковой артист, а это моя ассистентка. Я в неё стреляю и бросаю ножи. За 6 лет выступлений у неё всего одна рана и три пореза. Что вам нужно от бейкеров? Однако Учуковая акробатка сказала, что пит продюсер известного шоу, в котором я мог бы выступить. Признаётся Мамет. Могу и вам показать, что я умею. Мы уже видели в Каулунском парке. Я намеренно кинул нож в дерево. А пистолеты зачем покупали? Тоже для шоу. Да, я стреляю из пистолета в образе Вильгельма Телля, ставлю яблоко на голову этой красотки и пытаюсь попасть в него. Можем показать? — Оглушитель, видимо, для того, чтобы не беспокоить соседей во время репетиции, — иронично предполагает инспектор. — Так полиция советовала, чтобы соседи не вызывали их без надобности. А липкая лента нужна, чтобы на репетиции крепить яблоко к голове ассистентки. — Даже если предположить, что ты одновременно стреляешь с двух рук, зачем тебе три пистолета? — У нас есть номер, когда на Диком Западе два ковбоя устраивают дуэль. С третьего мой переодетый шофёр подаёт сигнал. Но для нашего шоу мы просили у местного реквизитора два травматических револьвера с резиновыми пулями, и ничего более. Тогда почему в парке убегал? Испугался бандитку с автоматом. Неуй агенты с трудом сдерживают смех. Друзья безмятежно попивают пиво в баре на набережной, пробуют уличную еду, играют в автоматы у входа в казино, фотографируют интересные места. Увидев на кинотеатре афишу фильма Форд против Ferrari, Антон говорит Руслану: Пойду в кино. Мы с Булатом собирались вместе сходить на этот фильм. Он про двоих реальных гонщиков, которые создали чемпионскую машину для Форда. И я пойду, я тоже водила. Но в кинотеатре выясняется, что приятели увидели только анонс картины. Тогда они покупают билеты на однажды в Голливуде Взяв пилы и попкорн, два водителя с увлечением следят за развитием сюжета, в котором герой Брэда Питта подрабатывает шофёром у героя Леонардо Ди Каприо. После эпизода с дракой на съёмочной площадке Руслан шепчет соседу: Из-за сцены драки компартия ограничила прокат фильма. А как ты считаешь, кто бы победил, если бы Брюс Ли по-настоящему подрался бы с Брэдом Питтом? Конечно, Брюс, отвечает Антон. Но против Мухаммеда Али он бы не устоял. И, подумав, добавляет, «Хотя, если бились бы не по правилам бокса, а по правилам каратэ, я поставил бы на Брюса Ли». После сеанса друзья возвращаются в номер, смотрят на вечерний Макао и наблюдают за танцующими строями музыкального фонтана. Антон листает рекламные буклеты. «Здесь сказано, что в нашем отеле есть шикарное казино. Сходим, гедонист?» «С удовольствием. Заодно на завтра и тебе склеим китаяночку». Братия спускаются на лифте в казино. В просторных залах сотни игровых столов и больше 1000 автоматов. Повсюду множество игроков делают ставки, тестируя свою удачу. Друзья бродят между столами, высматривая симпатичных девушек, чтобы познакомиться. Руслан указывает на молодую миловидную азиатку, которая эмоционально материт невезучую слот-машину. Залютные игроки кладут на карту казино деньги, и подсев за соседний с девушке автоматы начинают игру. Руслан, улыбаясь, обращается к ней на английском. Нам целый вечер не фортит. Вижу, и вам не везёт. Вдруг вам понадобится спонсор на сегодняшний вечер. Могу порекомендовать на эту роль моего одинокого Девушка, не дослушав, молча встает, подходит к азиату, играющему неподалеку на такой же слот машине, садится рядом с ним и вставляет свою карту в ненасытную щель однорукого бандита. Поиграв еще немного, приятели продолжают методичный поиск. Но одиноких девушек здесь маловато. Друзья доходят до вип-зала с высокими ставками. Взгляд Антона выхватывает стильную ухоженную китаянку со стрижкой Пикси, по виду его ровесницу. Она делает ставки на рулетке, посматривая на табло соседних столов. Антон кивком показывает на неё. Хороша, прикинув куда смотрит партнёр, оценивает Руслан. Но по мне, она уже антиквариат. В отличие от тебя, я тоже не первый свежести. Не знаю, как здесь, а у нас женщина в самом соку это не только пылкий секс, но и вкусный борщ. Пока друзья покупают фишки, стильная Китаенка, увидев на табло соседней рулетки заинтрисовавшую её серию чисел, переходит за тот стол. Ищущие у веселений холостики подсаживаются к ней с двух сторон. Стильная мильком взглянув на табло, двумя руками ловко расставляет фишки по полю. На безуменном пальце правой руки кольцо со сверкающим бриллиантом. Рядом с ней на столе стоит изящная сумочка из кожи питона от Chanel. Ну и что чаще всего выпадает на этом чёртовом колесе, как бы ни взначей интересуется у неё Руслан. Стильная дама, увлечённая игрой, неохотно отвечает. Разное. Новоявленные рулеточники ставят по несколько фишек на разные номера. Руслан смотрит на соседку. Мы первый раз в казино Макао. Говорят, если сложить все номера на рулетке, то выйдет число зверя. Я бы сказала, предостерегают. Выпадает неудачный для друзей номер, соседки тоже не везёт, втроём они делают очередные ставки. Руслан продолжает домогаться. А правда, что если не везёт в игре, то повезёт в любви? Или наоборот? Стильна не желает поддерживать разговор. Она полностью увлечена игрой и совсем не смотрит на соседей. Руслан отходит от неё, становится рядом с наперником и продолжает расставлять фишки, тихонько говорит по-русски. При съёме важно сразу определить, какая хочет замуж, а какая просто хочет. Эта старушка уже ничего не хочет, наверняка замужняя. Антон ставит на красный сектор последние 4 фишки. Ему снова не везёт. Шарик закатывается в зелёную лунку с нулём. Пойду возьму ещё денег, решает Антон, поднимаясь из-за стола. Но не успев отойти, слышит: "Эй, мистер!" Антон удивлённо оборачивается. Стильный жестом предлагает ему вернуться, он подходит. Дилер передвигает его фишки на черту внутри красного сектора. Соседка, улыбнувшись, показывает на его фишки. На этом VIP-столе действует правило N prison, как в Монте-Карло. При ставках на равные шансы, если выпадает 0, фишки попадают в тюрьму до следующего вращения. Вот спасибо, благодарит Антон. Шарик на этот раз вкатывается в красный номер. Дилер сдвигает четыре фишки с черты, освоболяя их из тюрьмы. "Просто подарок", улыбается Антон соседке. "Хорошие правила буду знать". Азартная соседка проигрывает всё, что у неё было, и в задумчивости глядит на табло, не находя логики в выпавших числах. Антон бросает на неё сочувствующий взгляд, она грустно улыбается и пожимает плечами в ответ. Он продвигает к ней часть своих фишек. Она расставляет их, выигрывает и ставит вновь. После нескольких спинов неудачливые игроки, в свою очередь, оставшись без фишек, не хотят отходить от стола. Стильная получает от дилера очередной выигрыш и запихнув фишки в Chanel, догоняет иностранцев. Подождите, это ваше. Она протягивает фишки Антону, но он их не берёт. Я дал вам на игру не в долг. Я расставила ваши фишки вместо вас, немного выиграла и хочу вернуть всё вам. Считайте, что это был подарок. Не в моих правилах принимать подарки от незнакомцев, — возражает стильная. Ладно, ладно, верните только то, что я вам дал. Поймите логику, если бы я проиграла, я бы не платила свою долю, поэтому не должна получать и долю с выигрыша. — Красивую женщину тяжело переспорить, — не выдержав вмешивается Руслан. — Лучшее решение — разделить выигрыш пополам. Пожалуйста. «Ну, если вы настаиваете», — мягко улыбаясь, сдается собеседница. Игроки располагаются в баре. Недалеко от них за столик присаживается китаец с коротким черным ежиком волос на голове. Делая вид, что говорит по айфону, стриженный им же незаметно фотографирует троицу. Стильная отсчитывает фишки на сумму, которую дал ей Антон, и пододвигает стопку к нему. «Это то, что вы мне дали». Остальные фишки она ловко делит. И ещё половина выигрыша вам за рисковое вложение капитала, а мне за консалтинг. Вы нас выручили, использует момент Руслан. Прошу вас, помогите ещё раз. Давайте потратим нашу половину выигрыша в ресторане или на шоу. Мы собираемся завтра в дом танцующей воды с моей знакомой. Стильная, оценивающая, посмотрев на обоих, достаёт из сумочки визитку и отдаёт Антону. Вечером, как видите, я занята, но пообедать могу. Меня зовут Луис, представляется Руслан. А вашего дольчика Пит. Антон читает на визитке имя. Да, завтра Кианг. Грациозной походкой она идёт к столу боккара, друзья смотрят вслед. Высшая лига, восхищён Антон. Вип. Когда она на меня посмотрела, мне показалось, что она расширила зрачки, чтобы заглянуть мне в душу. Только приглядевшись, я понял, что радужка её глаз такая же чёрная, как и зрачок. «Что ты там говорил про теорию игр?» — с сарказмом вспоминает Руслан. «Новая ситуация — новая цель?» За столом Баккара, перетасовав колоды, дилер раздает игрокам карты. Черноука и томительно долго раздвигает полученную пару карт, пытаясь выдавить сумму поближе к девятке.